Трактирщица принялась рассказывать историю, которую слышала от Теодора, лакея господина г и л ь ю м е н а И хотя сама ненавидела Телье, но б р а н и л а и л л е р е Этот хитрый льстец, присмыкающийся к гадина. «Ах, взгляните!» — сказала она. «Вот и он сам на рынке!» — раскланивается с госпожой Бавари. «На ней зеленая шляпа?» Она идет под руку с господином Буланже. «Госпожа Бавари!» Сказал Гоме, спешу засвидетельствовать ей мое почтение. Быть может, она желает получить место внутри ограды, на галерее. И, не слушая тетки Лефрансуа, звавшей его, чтобы докончить свой рассказ, аптекарь удалился быстрым шагом, бодро, с улыбкой на губах, молодцевато примясь, расточая поклоны направо и налево и заполняя много пространства широкими, развивающимися на ветру фалдами своего черного фрака. р о д о л ь ф увидев его издали, пошел быстрее, но госпожа Бавари запыхалась. Он опять замедлил шаг и сказал ей грубовато, с улыбкой. — Я хотел улизнуть от этого господина, как его от аптекаря. Она локтем слегка прижала его руку. «Что это значит?» — подумал он, и, взглянув на нее искоса, продолжал путь. Ее профиль был так спокоен, что ни о чем нельзя было догадаться. Ярко освещенный, он выделялся на овале ее шляпы капора с бледными лентами, походившими на листья тростника. Ее глаза с длинными загнутыми ресницами смотрели прямо вперед и хотя были широко раскрыты, казались глубже запавшими от прилива крови, тихо бившейся под ее тонкой кожей. Розовая краска заливала ее ноздри, она слегка склонила голову к плечу и сквозь полураскрытые губы белела перламутровая полоска ее зубов. «Быть может, она насмехается надо мною?» — думал Радольф. А этот жест Эммы был лишь предупреждением, так как за ними шел Лерэ. время от времени заговаривал, словно желая вступить в беседу. «Чудная погода! Сегодня все на улице! Ветер с востока!» Но ни госпожа Бавари, ни Родольф не отвечали ему. Тем не менее, при малейшем их движении он подходил и спрашивал, «Чего, и з в о л и т е поднося руку к шляпе. Поравнявшись с домом кузнеца, вместо того, чтобы идти по дороге до заставы, Родольф вдруг свернул на тропинку. увлекая с собою госпожу Бавари, и крикнул «Всего лучшего, Лерэ! До приятного свидания!» «Как вы от него отделались!» — сказала она, смеясь. «К чему, — ответил он, — позволять, чтобы к вам совались? А раз я сегодня имею счастье быть с вами...» Эмма покраснела. Он не кончил фразы, заговорил а о прекрасной погоде и об удовольствии гулять по траве. Попалось несколько расцветших маргариток. «Милые цветы», — сказал он, — «есть на чем гадать всем влюбленным околотки». И прибавил, «Не сорвать ли мне?» «Как вы думаете?» «Разве вы влюблены?» — сказала она, покашливая. «Как знать», — отвечал Рудольф. На лугу появлялось все больше гуляющих, Матери семейств толкались, задевая встречных огромными дождевыми зонтиками, корзинами и младенцами. Часто приходилось сторониться, пропуская шеренгу крестьянок в синих ч е л к а х плоских башмаках, с серебряными колечками на пальцах, рабочих девушек с фермы, пахнущих молоком, когда они проходили мимо. Они держались за руки и занимали всю ширину лужайки. от ряда осин до палатки, разбитой для банкета. Но наступал час осмотра скота, и сельские хозяева один за другим вступали в ограду как бы некоего ипподрома, части луга, обнесенной длинной веревкой, навязанной на колье. Внутри заграждения стоял и лежал скот, повернув морды к веревке и выстроив неровный ряд спины. Свиньи спали, Откнувшись рылом в землю, телята мычали, овцы блеяли. Коровы, подогнув под себя одну ногу, разлеглись брюхом по траве и, медленно жуя жвачку, мигали тяжелыми веками, отгоняя от глаз жужжащих мошек. Крестьяне, приехавшие с вазами, засучив рукава, держали под усцы жеребцов Встававших на дыбы и с широко раскрытыми ноздрями ржавших, Чуя близость кобыл. Кобылы стояли смирно, вытянув шею, с повисшей гривой. Жеребята валялись в их тени или подбегали их сосать. И над эту о длинную зыбью скученных тел То вдруг, словно волна по ветру, развивалась белая грива, То высовывались вверх острые рога, то мелькали головы бегущих людей. В стороне, шагов за сто от ограды, стоял огромный черный бык в наморднике и с железным кольцом в ноздре, неподвижный, как бронзовая статуя. Ребенок в лохмотьях держал его на веревке. Тем временем между двумя рядами медленно двигались важные господа, осматривая каждое животное, и совещались в полголоса. Один из них, по-видимому, самый главный, что-то записывал на ходу в записную книжечку. То был президент жюри господин де Розере, владелец Панвиля. Едва завидя Родольфа, он быстро подошел к нему и сказал с любезной улыбкой, «Как, господин Маланже, вы нас покидаете?» Родольф стал уверять, что он придет. Но когда председатель отошел, он сказал, «Ни за что не пойду к ним». «Ваше общество мне дороже». И, подшучивая над съездом, Радольф, чтобы всюду проходить беспрепятственно, предъявлял жандармам свой голубой билет и даже останавливался иногда перед красивым экземпляром. Но госпожа Бавари не склонна была этим любоваться. Заметив ее равнодушие, он принялся высмеивать туалеты ионвильских дам, причем извинился за небрежность своего собственного. В его одежде была та смесь простоты и изысканности, в которой люди толпы обычно усматривают оригинальничание, тревогу чувств, свои н р а в и и вкуса и отношение свысока к общественным условностям, что или восхищает их, или выводит из себя. Его батистовая рубашка с п л а е н а м и манжетами вздувалась от ветра на груди, в вырезе серого жилета, а панталоны — с широкими полосами, открывали на подъеме ботинки верблюжьего цвета, отделанные лакированной кожей, блестевшей, как зеркало, так что в ней отражалась трава. Он ступал ими по лошадиному помету, засунув одну руку в карман пиджака и сдвинув набок соломенную шляпу. «Впрочем, — сказал он, — когда живешь в деревне, то все напрасно, — добавила Эмма. а а это п р в д ответил р о д о л ь ф «Подумайте, ведь никто из этих честных людей не способен даже различить по крое платья». Они заговорили о провинциальной пошлости, о загубленных ею жизнях, о разбитых ею надеждах. «Потому-то, — сказал р о д о л ь ф я и впадаю все чаще в такое уныние». «Вы?» — сказала она с удивлением. «Я считала вас очень веселым». «Ах, да!» — По внешности, так как на людях я умею надевать насмешиваю маску. А между тем, как часто при виде кладбища, освещенного луною, я спрашиваю себя, не лучше ли мне было бы присоединиться к тем, что спят здесь вечным сном. — О, а ваши друзья, — сказала она, — о них вы забыли? — Друзья? Какие же? Разве есть у меня друзья? «Кто обо мне думает?» При последних словах он присвистнул сквозь зубы. Тут им пришлось раступиться, с чтобы дать дорогу целой горе стульев, которую за ними несли. Это нагромождение тащил один человек, столь нагруженный, что видны были только концы его деревянных башмаков, да раскинутые в стороны руки. То был Листебудуа, могильщик, переправлявший в толпу церковные стулья. Изобретательный во всем, что клонилось к его выгоде, он придумал этот способ использовать съезд, и его выдумка имела успех, так как он уже не знал, кого удовлетворять. Деревенские гости, затыхавшиеся от жары, вырывали один у другого из рук соломенные стулья, пропахнувшие ладаном, и с каким-то благоговением откидывались на грубые спинки, закапанные воском.